и, подойдя к толпившимся внизу стрельцам, с увлечением говорила. «Троицкие грамоты по сказке от воров писаны. За что ж мне по напрасным наветам выдавать людей добрых и верных? Станут их мучить, пытать, и они от той пытки напрасно говорят других. Девять говорят девятьсот. Не лучше ли было бы изведчиков доставить в Москву и разыскивать здесь?» Я и сама хотела ради истины присутствовать при розыске и ходила к троице, но злые люди рассорили меня с братом, наговорили ему об умыслах, которых не было, очернили людей добрых, как вот Федора Леонтича, у которого на уме только одно благо государства. Не допустил меня брат, отверг, и воротилась я со стыдом и срамом. А я ли не родила о государстве? Семь лет правила» усмиряла мятеж и нестроение, учинила вечный и славный мир с соседними народами и прибытков больших добыла. Не была ли я к вам всегда милостива? Не награждала ли я вас всегда щедро? Докажите ж вы мне теперь свою преданность и не верьте лживым наветам. Не головы Федора Леонтича хотят враги, а моей собственной и брата Ивана. За верную службу «Обещаю вам новые милости и награды, но горе ослушникам! Если и убегут они к троице, то жены и дети их останутся здесь!» В финал царевна отдала от стрельцам один из дворцовых погребов. Шумно бросились они на доровое угощение, а между тем Софья обратилась к массам народа, толпившимся на площади, в ожидании обычного празднования Нового года 1 сентября, с такой уже речью. «Три часа, — говорила правительница на площади, — с утра до самого полудня. Только стальные нервы молодой женщины могли вынести утомление пути, по состоянию дорог того времени немалое, острую боль от оскорбления, бессонную ночь, тревогу, и быть в состоянии так милостиво, так любезно беседовать с приглашенными ею с площади начальными людьми. Даже самого Нечаева она обласкала, и он наравне с другими был пожалован чаркой вина из рук царя Ивана Алексеевича. Голдели, кричали, обнимались и клялись душу свою положить за царевну стрельцы, распивая мед и разное вино из дворцового погреба. Но на другой же день, отрезвившись, их головы заработали по-другому. «Как нам ослушаться законного, прирожденного государя?» — говорили они между собою. «Царевна хоть и милостива к нам, да ведь она только временна, покуда царь был детиск. А то править царством — дело не бабье. По слабости женской она может и ворам наровить, а мы за воров стоять не хотим» и посыски их должны исполнить по указу. И те же самые стрельцы с примерным усердием стали ловить и отсылать к Троице, без ведома государыни всех ее преданных слуг. Таким образом, схвачены были и отправлены в монастырь Дементий Лаврентьев, Егор Романов, Иван Муровцев, Андрей Сергеев, Кузьма Чермный и, наконец, Пятидесятник его полка, Обросим Петров, самый главный доверенный слуга царевны и Ишекловитова. Нелегко было захватить энергичного Обросима. Окружили было его стрельцы в своей съезжей избе Ефимьего полка. Но он отбился саблей, очистил дорогу, ушел к себе на двор, а оттуда перешел и укрылся в погребе приятеля, пономаря церкви апостола Филиппа. Просидев там несколько дней, Абросим соскучился и вышел повидаться с знакомым стрельцом в лесном ряду. Тут-то стрельцы захватили его, скрутили и отвезли прямо к Троице. Поимка его наносила самый чувствительный удар делу царевны, так как показания его могли раскрыть все таившиеся еще подробности. Между тем, как стрельцы изменяли своей благодетельнице, она, сама не зная еще во всем объеме их измены, мечтала о борьбе с братом.